Глава двадцать Король-Спаситель не понял, что сейчас будет. В технике он разбирался даже меньше, чем я. Остальные поняли. Уцелевшие охранники и варк набросились на меня сверху, чтобы прикрыть своими телами. Они облепили меня так плотно, что я ничего не видел. Где-то бахнула чудовищно огромная пушка. Но когда снаряд взорвался рядом, это было еще хуже. На нас посыпались обломки льда, целые глыбы, и полилась ледяная вода. В ушах зазвенело еще хуже, чем раньше. Гул прошел. Стало тихо. Кто-то из охранников громко дышал. Кто-то раненый стонал. Но еще не все. Я выбрался из кучи и побежал вперед, чуть прихрамывая. Туда, к огромной дыре во льду, которую пробил снаряд из главного орудия боевой ригилина. «Лина». Дырища, вокруг которой треснул лед аж до берега. Кто-то тонул, кто-то выбирался. Мне пока не до них. Но меня интересовал один человек, лежавший на льдине. Король-спаситель выжил. Без левой руки и без обеих ног он все же был жив. Правую часть лица будто срезала. Торчала кость. Уцелевший левый глаз полыхал свечением небожителей. Он увидел меня. В правой руке у него появился мой корнифекс, но сразу исчез. Я зашел в реку, залив себе ноги холодной водой, и забрался на льдину. Король Спаситель вытянул правую руку. Я прицелился и выстрелил. Пуля перебила ему руку в районе локти. Я с силой наступил на нее, чтобы он не призвал что-то еще, и пинком перевернул обрубок тела. Последнее слово? спросил я. «Ты... ты проиграл», — сказал король-спаситель. «Я прибыл спасти их всех. Ты же не знаешь, что за мир я могу построить. Идеальный мир, где все равны, где нет войн, где нет ненависти». Я занес над его головой ногу и с силой опустил. «И так несколько раз» пока хруст костей не превратился в чавканье. С каждым новым ударом ко мне возвращалась украденное. Вернулся Корнифекс, а с ним флагелум, меч-хлыст одного из небожителей. Вернулась булава Компримес. Появилось другое оружие, чье имя я пока не знал. Двуручный меч и щит с шипами. Возвратились и силы, а также кое-что еще. Их было много. Слишком много. Целые сотни душ, и просили они об одном, чтобы я вернул их домой. А у меня не было настроения говорить с ними. Я отпустил всех. Свечи предков, брошенные на берегу, вновь начали гореть. Но мне было плевать на покойников. Мне интересно, что с живыми. Я сбросил труп старого врага в реку и подождал, пока он уйдет на дно и его снесет течением а потом пощупал шею. Ничего не кольнуло. Нового проклятия не было. Варк сидел рядом с Инджи, держа его за плечи. Медик накладывал на раненые ноги новые повязки. Инжель лежал с закрытыми глазами, но видно, что он морщился от боли. Это главное. И у него есть еще месяц. Я подошел ближе, уселся рядом, а потом вообще лег на холодную землю, глядя в небо. Ясное, даже солнце видно. Туман рассеялся. Где-то еще продолжался бой. Наверху постоянно взмывали сигнальные ракеты. Еще ничего не кончено. Самый сложный бой впереди. Но с фанатиками справится и без меня. — Ты в порядке? Варк подхромал ко мне. — Что, сын же? — спросил я. — Живой я. — ответил Инжи. Сука, только как больно, мать ее! — Не ругайся, — сказал я. — Ты же бывший наблюдатель Великого дома Дрега и советник наблюдателя Великого дома Громовых. Тебе не идет ругаться. Это Варк тебя научил. Но зато мы сделали хитрого. Несколько медиков подошли ко мне с носилками. Я отмахнулся от них. Но долго так лежать нельзя, а то войска испугаются. Варк протянул мне руку и помог мне встать. «Тебя в госпиталь!» Я показал на Инжи. «И тебя тоже!» Я хлопнул Варга по плечу. «Да я еще на ногах!» Возмутился Варк. «У нас полно дел!» «Верно!» Я оглядел реку. Боевая регалина вырвалась из плена и прошагала мимо нас, с грохотом разламывая устрелевший лед. На том берегу ехали мотоповозки, которые теперь будут приводить шагоход в порядок. Дул ветер, но обычный весенний, а не промозглый зимний. Короткая зима закончилась. Лин подбежал к нам, он вылез где-то раньше. — Ну как вам? — довольно протараторил он. — Видели? «Одним залпом снес небожителя!» «Твой предок точно тобой гордится!» — сказал я. «И я тоже! Вышло неплохо! Вы все молодцы!» Я хлопнул его по спине. Тощий парень едва не упал. «Сколько свечей!» Варк сел на землю, обхватил колени и показал на берег. «Целые сотни! Что с ними делать?» «Верните их в кланы!» — сказал я. «А как понять, где чей?» «Да какая разница?» Я пожал плечами. «Все равно никто не умеет с ними говорить, кроме меня. Подмены не заметят». «И то верно!» Варх усмехнулся и подул на красные от холода пальцы. «Отдыхайте и лечитесь!» — приказал я. «А мне надо починить ребра!» А потом... Потом мы продолжим. У нас еще осталась куча дел. Лин, твой шагоход протянет до столицы? Протянет? Возмутился он. Да он хоть до самого юга дойдет без поломок. Только главную пушку перезарядить, и все. С ней мы и самого Таргена прикончим. Посмотрим. Сначала я с ним поговорю. Осталось еще двое. Варг помрачнел, но не сказал ничего. Еще двое, которые могут быть причастны к гибели большей части семьи Громовых. Таргин Великий и Стас, брат Варга. С этими двумя мне еще предстоит встретиться. «Не могли найти другое место?» — спросил я. Снаряды рвались очень близко к нашему штабу. Здание придорожного трактира, в подвале которого засели наши генералы, Уже было разрушено пушками, палящими в нашу сторону. — Виноват, господин наблюдатель Громов. Усатый полковник грустно опустил голову. — Если прикажете, новое место искать не будем, — сказал я. Свет моргнул, земля дрогнула. Лампочка над нашими головами начала раскачиваться. Я отошел к другому столику и накрыл полотенцем тарелки с закусками, чтобы не засыпало с потолка. Одну тарелку взял с собой. На ней хлеб, сыр, вареные яйца и тонко порезанное копченое мясо. Когда еще удастся поесть? Сломанные ребра немного ныли, но это совсем не мешало. Я был напичкан силой убитых небожителей и даже самого короля-спасителя. Это упростит дело. Но противник собирался стоять до последнего. Союзные войска уцелевших небожителей засели в Урбусе. Город не очень хорошо приспособлен к обороне. Но брать любой город — тяжелое занятие. Часть войск укрылась в Академии. Ее мощные стены сдерживали наши орудия, а размещенные там пушки мешали нашим войскам штурмовать город. Пока не захватим эту крепость, с противником мы покончить не сможем. Но все же у всех было приподнятое настроение. Большая часть армии Империи бежала после разгрома от Короля Спасителя. Ублюдок сделал мне одолжение. И если мы закончим с этим, на север уже никто не сунется долгие годы. Мы сломаем им хребет, а я закончу с тем, ради чего сюда прибыл. Месть за род и безопасность выживших. Это я обеспечу. Один только последний рывок. И последнее, с кем нужно разобраться. Я съел кусок хлеба с соленым сыром, который лежал на тарелке. Помнится, в столице была неплохая булочная. Надеюсь, уцелеет. Ах да, еще была хорошая закусочная, где я ел курицу давным-давно. Но я был там с Руссо после нашего первого столкновения с боевой пятеркой отца Гронда. Воспоминания не самые приятные. Он не только напал на мою семью, но и предал нас уже после этого. Последнее было хуже всего. — Ну так что с обстановкой? — спросил я, проживав кусок. Кто-то налил мне чая из термоса, я взял горячую металлическую кружку. Отряд наших разведчиков еще утром подобрался к Академии. Седой генерал начал показывать пальцем по карте. Они доложили расположение батарей, но больше на связь не выходили. Сидящий в углу Варк склонил голову. Это был его план с разведчиками. Обороной Академии командовал небожитель Фойл, а в его свите был Стас Климов, которого внедрили к нему еще зимой. Через него передали ложные сведения об атаке. И он должен был помочь разведчикам, предателю, который пытался искупить вину. Опасная миссия с человеком, которому я не доверял, но я доверял Варгу. Хоть он меня и обманул пару раз, но жизнь он мне спасал намного чаще. Как на днях, когда я едва не умер от рук старого противника. Землю тряхнуло. Свет окончательно погас. В подвал пустило немного едкого дыма с примесью сгоревшего игниума. Лежащее на тарелке вареное яйцо мне есть расхотелось. Один из адъютантов зажег свечи. Офицеры продолжили совещание. «Нужно штурмовать эту крепость сегодня же», — убежденно сказал генерал, тыкая в академию на карте. «Иначе мы не сможем взять город». «Мы можем подавить орудие?» — спросил я. «Стены способны пробить только боевая машина господина-наблюдателя Ригерта. Но только главный калибр, а там осталось всего десять снарядов. И перезарядка занимает несколько часов. А еще они повредили мне синхропривод!» — пожаловался Лин, сидящий в стороне и что-то пишущий в своей записной книжке. «Я замучился его чинить!» Самая сложная деталь, а они ее ломают. «Разберемся с ними», — пообещал я и сам подошел к карте. «Сколько у нас людей, которые учились в академии?» «Много», — генерал нахмурился. «Я тоже там учился в молодости. Почти все офицеры там были. И многие лидеры кланов». «Тем лучше», — я провел пальцем по карте. «Местность знают». — Кстати, когда мы прибыли туда, там проводились соревнования. — В этих болотах тяжелая техника там не пройдет. — Моя Рига пройдет! — громко закричал Лин. — Я же для этого ее проектировал. Чтобы можно было идти по сложной местности. — Болото с юга. Генерал почесал затылок. — У нас там нет транспорта. Нашим катерам придется плыть мимо острова прямо под их пушками. Потери будут огромными. — Жаль, — сказал я. — Было бы неплохо. Лин, а если твоя машина обойдет по берегу, пересечет реку в этом месте и ударит их с тыла? — Может сработать, — быстро сказал он. — Одна машина? Генерал нахмурился. На том берегу наших нет. А если поломка? Тогда ее захватят голыми руками. Мы не можем потерять такое ценное оружие. Я пойду с ними. Я доел сыр с тарелки и передал ее стоящему рядом офицеру. Тот взял тарелку с таким видом, будто это была высшая государственная награда. Командование, оставляю на вас. Мы можем начать подготовительную атаку. — задумчиво сказал генерал. — Потом, по вашему приказу, начать общую. Будем штурмовать остров. Нам в любом случае нужно будет это делать. — Планируйте. Я подошел к столику с закусками. — Время и все остальное. А мы ударим. — А пока... — Господин Громов, — влетел мой адъютант, — полковник Ларсон просит вас пройти на передовую. — Вам стоит это увидеть. — Продолжайте. Я махнул рукой и вышел из подвала. Это было непросто. Здание над нами окончательно развалилось, а часть его сгорела. Но проход расчистили. Пушки полили постоянно. Наши и их. В небе видно крылолёты разведчики противника. Но к нам они боялись приближаться. Воздушные пушки Лина всегда были направлены вверх. Отсюда видны высоченные здания Урбуса из стекла и камня. Там и другие здания. Город огромный. Там видны пожары, но это не от наших пушек. Наверняка там мародеры. А то и мои коллеги из бандитских семей, у которых сейчас самое время переделать сферу влияния. Ну ничего, буду в городе, отучу их от такого. А пока пусть шумят. Главное, что они воруют со складов все, что не прибито а остальное сжигают. — Что такое? — спросил я у полковника, командующего наемниками. Он протянул мне бинокль и показал на стены. — Вот ублюдки! — слышалось со всех сторон. — Это наши разведчики, — сказал полковник. — Кто отправился туда утром? — Похоже, поймали всех. Истошные вопли боли слышно даже через реку и артиллерийскую канонаду. Над разведчиками работали настоящие палачи. В пытках они понимали, потому что многие еще живы. Войска с негодованием смотрели туда. Кто-то пытался выстрелить, чтобы висящие на стенах распятые люди не мучились, но было слишком далеко. «Они с них срезают кожу!» Кого-то стошнило. «Да что они творят?» «Хотят запугать!» «Надо заканчивать это!» — сказал я. — И вот вам мое слово. Кто это приказал и кто это делает, сдохнут сегодня. Смотрящие на меня бойцы кивнули с мрачной решимостью. Я посмотрел на Академический остров. Мрачная крепость с большими пушками. Когда-то я прибыл сюда, чтобы найти виновных в гибели семьи. Сегодня я иду туда опять. Но не для того, чтобы сдавать экзамены, или упражняться в фехтовании я потянул за рукав адъютанта бегом генералом пусть торопятся и пусть лин заводит свою машину пора начинать